Наима готовит себе третью чашку кофе, в надежде, что горячий напиток наконец разожмёт тиски холода, пробравшего её до костей, пока она шла от станции метро. За окном кружат снежные хлопья. Конференц-зал совершенно белый, освещён мягким светом, как будто уже занесён снегом. Наима вздрагивает и садится поближе к батарее. За большим столом Элиза и Камель слегка флиртуют, рассказывая друг другу идеализированную версию своих рождественских каникул, пересыпанную фразами типа: "Жаль, что тебя там не было". Как всегда в начале года, Крестов собирает свою команду, чтобы подвести итоги и поговорить о дальнейшем. упражнение, которое теоретически должно подталкивать к принятию благих решений, но на глазах Наимы раз другой привело к сведению счетов. Но обычно именно подведение итогов ей больше всего нравится, потому что позволяет повторить прошедший год, перезаписать его с умолчаниями и преувеличениями. В этих двух процессах ей нет равных. Заново проигрываются лучшие моменты, провалы превращаются в приключения, выкраивается попутно костюм одному-двум особенно тягостным артистам. В этом году всё немного иначе. Никто не пойдёт в галерею сразу после теракта. Это надо признать. Людям плевать на искусство. Людям плевать на много. Зато после 7 января, как и после 13 ноября, Был отмечен взлёт продаж раскрасок для взрослых. Итог неутешительный, и Крестов сосредоточился на будущем. К следующему началу литературного года, в сентябре, объявляет он: "Думаю, нам надо сделать что-нибудь о Алжире. Считаю, так будет правильно. В последнее время в мире рисуют плачевную картину арабского мира. Будто уничтожение памятников Пальмиры, стрельба в музее Бордо или издешние тираки" В конце концов и сам начинаешь верить, что все арабы ненавидят искусство, культуру, музыку, журналистику и всё прочее. Вот я и подумал, что сейчас самое время пойти наперекор страхам и продвигать мощные художественные произведения оттуда. Нас может быть назовут левыми исламистами или мягкотелами, но это позволит мне осуществить мою мечту первую ретроспективу Лал Команда за столом проявляет сдержанный энтузиазм. Лаула Кабильский художник. Несколько его работ Крестов выставлял 10 лет назад на коллективной выставке под названием Борьба льдов. Это были картины маслом большого формата, на которых терялись на охряном фоне здания цвета песка, похожие то ли на дворцы, то ли на надгробные камни. Наима посмотрела каталог, когда пришла в галерею, и они её не впечатлили. Она сочла, что самой интересной частью каталога была биография художника. Лалла — не настоящее имя. Это псевдоним, который он взял в 1960-х годах сразу после провозглашения независимости Алжира в честь Лаллы Фатмын-Сумер, Жанны Дарк из Джурджура. Псевдоним с годами сократился и теперь означает просто «мадам». Странное имя для человека — который на фотографии в углу страницы запечатлён стариком с тяжёлыми пожелтевшими от табака усами. Родившийся в 1940 году, Лалла был, кстати, учеником и другом художника Исяхема, и через него познакомился с писателем Катебом Ясином. Вот оно, сердце страсти Крестова. Искусство вне рамок, революционная эстетика. В чёрные годы художнику угрожали и исламский фронт спасения, и правительство. Так что он, скрипя сердце, перебрался во Францию и сегодня умирает истощённый болезнью века в домишке в Марн-Лавалье. Лала написал очень мало больших картин, и сказать по правде, они не исключительны, признаёт Крестов перед своей командой. Зато мало кто знает, что он создал невероятное количество крошечных рисунков тушью, которые всю жизнь использовал как средство платежа, визитные карточки, подставки под стакан. И сегодня они рассеяны повсюду по обе стороны Средиземного моря. Крестов навестил его в прошлом месяце и видел три десятка таких Лалла сохранил привычку, закончив рисунки, использовать их в повседневной жизни, поэтому находились такие, что были перечёркнуты списками покупок, а другие, нарисованные на лоскутах цветных тканей, служили ему пыльными тряпками. Большинство оказалось в очень плохом состоянии, и их нельзя выставлять в галерее. Крестов хочет раздобыть другие, собрать как можно больше. Он уже видит будущую выставку. Вывесим несколько больших картин по центру. Не те, не из борьбы льдов. Надо найти другие, более старые, те, что он написал, например, когда учился в Алжирской школе изящных искусств у Исяхема. Те не важны, если они не продаются. Мы можем просто взять их как бы на прокат у Алжера, а вокруг повсюду просто и грубо выставить тушь, маленькие рисунки. Взять произведения на прокат? Ну это же практически музейный ход. Протестоют Камель. «Ты уверен, что мы существуем для этого? Ведь мы галерея!» «Чтобы сделать то, чего никогда не сделают музеи?» «Да, мы именно для этого. Фотовыставки еще будут, не беспокойся. Хорошо бы китайца. И Лиза, можешь посмотреть, не будет ли у Цзетао чего-нибудь на весну?» «А кореец, который работает со старыми диапозитивами, тебя больше не интересует?» Камель встревожен. «Это его проект». Впервые Крестов согласился выставить произведения, открытое не им самим. Добавка он не любит, когда галерея оказывает честь магрибинским художникам, потому что всегда находятся дамы, которые его поздравляют. Интересует, конечно, интересует. Продолжай с этим работать. Может быть, тут нужна коллективная выставка. Боюсь, что один он будет слабоват. Как ты думаешь, сможешь его убедить? Ещё не услышав ответа Камеля, Крестов поворачивается к Наиме. Она не знает, от смущения ли или из страха обнаружить их связь, но на совещаниях он всегда обращается к ней в последнюю очередь. Наима, славы поработаешь ты. Представляешь, что можно найти в его окружении. Его координаты есть в Библии. Это огромная записная книжка в переплёте из акулей и кожи, священная книга галерей. Крестов приносит её с собой каждое утро и уносит каждый вечер, как будто адресаи телефонных художников всем по заре нужны. Наиме кажется, что он похож на ребёнка, который принимает обкатанное морем стёклышко за драгоценный камень и уверен, что все, в том числе и взрослые, так и наровят его у него украсть. Служащие сначала посмеивались над ним, но очень скоро тоже стали обращаться с Библией с величайшей осторожностью. Маима иногда думает, что по тому-то Крестов и патрон, не от того, что унаследовал помещение, а по тому, что его безумие заразительно. Иногда же наоборот, она думает, что его безумие заразительно по тому, что он всегда был у руля, и ему никогда не приходилось обуздывать это безумие, чтобы вести себя как патрон. Кивнув, Крестов добавляет: "Тебе, наверное, надо будет связаться с его бывшей женой". По словам Лаулы, у неё сохранилось немало его произведений. Сам он не хочет с ней разговаривать, но думает, что она согласится избавиться от них, если потом получит что-то с продаж. Наима морщится. Ей притеют разводы в среде искусства. Эти истории всегда исключительно безобразные и часто ощетиниваются статьями закона, которых ей не обойти. Она сосредоточилась на крошечной чашке кофе, И вертит её перед собой, чтобы не показать своего недовольства. Однажды в прошлом году она уже посетовала на одно из поручений Крестофа, а тот в ответ укорил её. Ей что особого обращения надо, что ли? Нет, кажется, он даже сказал слово: "Принцесса, тебе надо, чтобы я обращался с тобой как с принцессой". Ей был невыносим подтекст его фразы: "Ты не способна просто спать со мной". Требую, чтобы это было всем видно. Хочешь быть особенной, выделяться из простых смертных? В сущности, ты романтична. Так что сегодня она молчит. А насчёт командировочных, постарайся обойтись минимумом. Нам сейчас надо немного прижаться. Каких командировочных? спрашивает она мрачно. На электричку Париж-Марн-Лавалье? Очень смешно. В ТЗ. Кому-то надо будет поехать в ТЗ. ам большинства его рисунков. Я говорил с ним. Он даст тебе список имён. В кофе отражаются неоновые лампы конференц-зала, но тут вдруг наимо вздрагивает и по тёмной жидкости пробегает волна. Напиток ничего больше не отражает. Выплёскивается из чашечки и растекается по столу. Она поднимает глаза, уверенная, что ослышалась. Крестов улыбается широкой улыбкой Санта-Клауса. Наима, я возвращаю тебе Алжир. Алжир я возвращаю тебе. Наима. Конечно, Наиме случалось мечтать о таком путешествии, этого она не может отрицать. Арабский в университете она учила, надеясь применить его, если однажды выпадет шанс пересечь Средиземное море. Но со временем привыкла к мысли, что речь о чёрном десятилетии, Как бы узаконила неосуществимость этой мечты, смирилась с тем, что Алжир слишком для неё опасен. Уже много лет она больше не путешествует в экзотические края. Работа в галерее позволяет ей узнавать новые места через выставленные произведения или биографии художников, которые она пишет для каталога. Ей нравится западать поочерёдно на равнину Нивады, линию японского неба, череду ржавых ангаров на периферии Манчестера и, разглядывая какой-нибудь пейзаж, чувствовать, что это чей-то дом. Быть может, это лишь прекрасное крайнее средство. Быть может, ей ещё чего-то не хватает, и корешки прорастают в ней, но она считает, что только ей решать, хочет ли она заполнить эти царапинки пустоты. Посылаю её в тези-узу, Пристов, как будто беспордонно присвоил себе право писать её историю за неё. Или вернее, он обязывает её вновь писаться в семейную историю, от которой она освободилась, чтобы написать свою собственную. Нет, ну мерзавец. Каков мерзавец? Рвёт и мечет она кружа по слишком тесной и заставленной кухоньке. Ты не хочешь ехать? спрашивает Солис из гостиной. Хочу, но я всегда думала, что поеду попозже, когда буду готова. Ага, через 10 или 15 лет издевается соль. А может быть, 30 или 40. А если не доживёшь, то же ничего страшного. Вот именно, честно признаётся Наима, присоединяясь к ней. Примерно так я и думала. Что ты теряешь, если поедешь сейчас? Наима не может ответить. Она потеряет, наверное, отсутствие Алжира. Это отсутствие вокруг которого строилась жизнь её семьи с 1962 года придётся заменить потерянную страну страной реальной это кажется ей потрясение моснов а если это опасно суль поднимает брови зажав во рту колпачок от ручки она ездила делать репортажи в Афганистан Мали Египет и ещё в какие-то страны названия которых наима забыла и вряд ли сможет показать на карте и уезжая никогда не выказывала страха страна опасна только если у тебя не те контакты говорит она выплюнув колпачок мои маложится спать 20 раз 100 раз прокручивая в голове слова отказа те что скажет крестофу чтобы не осталось ни малейшей лазейки которая позволит ему утверждать что это просто каприз она обдумывает их снова и снова мелькает даже мысль Рассказать ему об Али, но что тут расскажешь? Кроме того, что он превратил Средиземное море в неприступную стену, и ни один из его потомков её так и не преодолел. Слишком быстро бегут оранжевые цифры на электронном будильнике у кровати. Они плывут в темноте спальни, сокращая время сна каждый раз, когда Наима на них смотрит. Она продолжает попытки подготовить речь, но складывает слова — Всё труднее. Пока сон всё туже сковывает её мысли, нелепые цветные картинки вторгаются, в так трудно придуманные фразы, и те расплываются, превращаясь то в фиалки, то в динозавров, то в висячие мосты.